Глава третья. Алекс еще раз обернулся назад. Бульк дезертировал за ближайший поворот. Дальше не уполз. Прямо за выступом раздавались тихие испуганные бульканье. Притаился зеленый и ждет. Может, побоялся один остаться и наткнуться на очередной рассадник крыс? Кто его знает? Раньше за бульком такой трусости не наблюдалось. Видимо, виновата профдеформация на второй ступени родословной. Либо ты бесстрашный воин, либо пугливый целитель. Но с другой стороны, Бульк все равно ничем не помог бы. Похоже, теперь его плевки только лечат. Пусть отсиживается в безопасном месте. Из коридорного полумрака выбежала первая крыса. Она была белой, как мел. Где-то гулко цокали по каменному полу когти ее товарок. Стук звонким эхом отдавался от стен, Но слава системе, пока остальные крысы не показались. Алекс крепче сжал осколок камня. «Так, времени мало. Поэтому быстро разберись с первой бегуней, иначе потом тебя повалят толпой. Действуй!» Он дернулся к противнику. Резко остановился. Быстрый гусиный подшаг. Вскинул правую ногу. Квадратный мысок ботинка понесся точно в крысиную морду. «Удар!» Враг смачно столкнулся пастью с подошвой вискнул, взбрыкнул и рухнул на пол. Хрипло рыкнув, Алекс резко опустил ногу. Есть! Крыса придавлена. Боль от удара отдалась в стопе, ну и к черту ее. Стиснув камень, он упал на левое колено, сильно и с размахом ударил осколком трижды. Раз, два, три. Взвизгнув, крыса сдохла. Алекс выдохнул и тут же поморщился от боли. Порванные брюки напоминали гавайскую юбку из пальмовых листьев. Ноги же были изукрашены новыми глубокими царапинами. Три жуткие отметины, сочащиеся кровью. Пока он бил крысу, тварь брыкалась и царапалась. Так что состояние не ахти, начинающееся отравление и накатывающая усталость. Но враг побежден. И вовремя тьма подземелья выплюнула еще трех жирных серых крыс. Алекс поднял взгляд, его передернуло. Красные глазки-бусинки горят яростью и злобой, пасти оскалены, с острых клыков капает слюна. За доли секунды до столкновения Алекс понял одну вещь. Не справится, крысы загрызут. Алекс напряженно всматривался в приближающихся врагов, из груди вырвался тяжкий вздох. Не хочется, чертовски не хочется, но выхода нет. Так, где же окошко? Он же убил крысу, да еще и не одну. Где запросы на активацию? Что-то мигало на краю зрения. Алекс с мигом нажал на огонек. Свернутая надпись развернулась. Это был тот самый запрос системы: активировать башню? Да, нет. Все это время появлялись окошки, но они не маячили перед глазами, а сворачивались в маленькие иконки в углу. Алекс просто их не замечал, было не до этого. Придется выбирать фамильярам крысу. Да, она в холке едва ли до колена достает. А что делать? Даст система, с прогрессом родословной вырастет в крысиного гиганта, грозу Нор. Стиснув зубы, Алекс нажал «Да». Поздравляем, вы выбрали своего второго фамильяра. Крысун обыкновенный теперь навечно станет вашим верным спутником. Количество фамильяров — два из трех. «Активация башни!» Алекс выкрикнул это буквально в слюнявые морды подбежавшим крысам. «Второго фамильяра!» И тут же пещера превратилась в площадку для молниеносных спецэффектов, будто в голливудском фильме. Сначала в воздухе возникла черностенная башня. Труп красуна вспыхнул яркой белой сферой и унесся в арочное окно. Затем из метки на руке выстрелила белая струя света. Она, как проекторный луч, нарисовала скалящуюся белую крысу. «В атаку, зефирка!» – отрывисто приказал Алекс и бессил упал на пол. Он обмяк, уронил голову. Правую руку больно придавило бедром к камням. Под яростное рычание и сдавленные писки справа Алекс натужно выдернул кисть из-под себя и огляделся, едва не теряя сознания. Красуна альби носа не пришлось уговаривать. Фамильяр не мешкая, атаковал бывших собратьев, и теперь грызся с ними не на жизнь, а на смерть. Животные сплелись в один рычащий клубок шерсти. Сверкали когти и клыки. Алые белки глаз. Во все стороны брызгала кровь. Сколько всего врагов не разглядеть. Только один питомец Алекса выделялся белым пятном среди серой вражьей массы. Пока зефирка отгрызала ухо самой жирной крыси, Алекс вызвал статус. Его взгляд сам собой метнулся к самой важной сейчас характеристике. Выносливость – 0 из восьми. Что ж, предсказуемо. Призыв фамильяра отнял все силы и превратил Алекса в овощ. Зефирка стала сдавать. На белой шорстке выступили алые пятна, на боку вранье блеснуло белое ребро. Одна из серых крыс смогла прорваться к Алексу. Тварь хромала на одну лапу. Он не растерялся и пнул крысу по влажному черному носу, отчего так кубарем укатилась. Но она тут же вскочила и бросилась обратно. «Больк, лечить Зефирку!» Гаркнул Алекс, отбиваясь ногами от крысы. Если альбиноску загрызут, Алексу останется жить считанные секунды. Из-за угла испуганно выглянула зеленая желейка. Чуть замешкалась, чуть подражала, даже булькнула для виду, показывая, как ей не хочется ползти к страшным крысам. Но Алекс между пинками бросил два требовательных взгляда. И питомец послушно двинулся к грызущемуся клубку, по пути боязно булькая. Вот, наконец, дополз. Два плевка на белую шорстку и раны моментально затянулись. Зефирка продолжила рвать клыками собратьев, а Бульк — лечить плевками раны воинственной альбиноски. Спустя несколько минут яростной грызни на полу валялись три крысиных трупа. Тандем крысуна слизня бросился на выручку к Алексу. Тот уже был на грани, десяток новых укусов и порезов покрыли его ноги. В один хват челюстями Зефирка разобралась с проблемой. Она мощно схватила серую крысу с бока за горло, вздернула ее и отбросила уже мертвого врага в сторону. «Бульк, лечить!» — приказал шепотом Алекс. Пол под ним был красным от крови. «Гульк, гульк, гульк!» Слизень, не понимающий, уставился на зефирку, не находя на белый шорсткий ран. «Меня лечить, бульк!» «Бульк, бульк!» Зеленый питомец повернулся и стал плеваться Алексу на ноги. Раны затянулись. Между лохмотьями рваных штанов разовела здоровая кожа. Боль утихла, кровавый туман в глазах спал, и Алекс смог оглядеться. Одна из мертвых крыс слабо светилась. «Зефирка, тащи сюда того подсвеченного крысуна!» Клыкастый питомец схватил крысу за загривок и двумя рывками подтянул ее к Алексу. Тот осмотрел свое оружие. Операционный камень отслужил свое в бою. Острые края сточились. «Придется тебе еще поработать, сладкая моя». Алекс посмотрел на альбиноску, и та будто бы заулыбалась от комплимента. «Зефирка, а достань сердце магической крысы». Она опустила мордочку и деловито вгрызлась в собрата. Алекс деликатно отвернулся. Зрелище было не из приятных. Вскоре ему на штанину упала яшмовая конфета зеленоватого цвета. Алекс протер сердце от крови о грязную рубаху. Закинул в рот и проглотил, не жуя. Почти сразу мышцы наполнились силой. Сев, Алекс быстро осмотрел свое тело, массируя и приводя в порядок к конечности. Болезненная слабость окончательно исчезла. Он поднялся и взглянул на зефирку сверху вниз. Крыса подняла мордочку и преданно посмотрела в глаза своему хозяину. Носик ее был заляпан кровью. «А с пола казалось больше», – пробормотал Алекс. «Размеры крысуна совсем не порадовали Алекса». Альбиноска сильно уступала в размерах своим серым собратьям. Может, потому что девочка? Ладно, а что у тебя за потенциал? Алекс вызвал окошко техники и перешел в список фамильяров. Слизень плевун. Монстр эфранга с первой ступенью родословной. Крысун обыкновенный. Монстр эфранга с нулевой ступенью родословной. Нулевая ступень. Значит, зефирка-то у нас самая маленькая. Кажется, после этих слов крыска состроила ему багровые глазки. Или ему показалось «Хм, а ты та еще кокетка!» Нажал вторую надпись «Выберите функцию. Продвинуть родословную до первой ступени. Стоимость – 10 белых тусклых эссенций». Удивительно, но продвижение от нулевой до первой ступени стоит столько же, сколько продвижение от первой до второй. Развитие булька до исцеляющего слизни плевуна тоже стоило ровно 10 белых тусклых эссенций. Значит, у системы расценки даже очень ничего. И, конечно, зефирку надо апгрейдить. Это даже не обсуждается. Только вот что сегодня с уловом. Статус. Алекс промотал взглядом столбик возникших надписей до конца. Строчка с накоплениями совсем не порадовала. накопленные эссенцией 5 Белая, тусклая. Всего половина от требуемого. Хочется или нет, но встреча с еще пятью крысами совсем не будет лишней. Подземелье пугает. И неизвестно, возможно ли выжить без сильного спутника, В этом царстве тьмы и плесени. Да и очень уж любопытно, если честно, в какую смертоносную красавицу способна развиться зефирка. Алекс обошел других мертвых крыс, внимательно разглядывая серую шерсть. Ни один труп больше не подсвечивался. Эх, а жаль. Скоро Булька Зефирка исчезнут, и снова придется тратить очки выносливости для вызова питомцев. Система, ну тебе что, жалко подкинуть еще одно сердце? Вздохнул Алекс и облизал пересохшие губы. «Ай, ладно, пойду искать воду, пить очень хочется». Источник нашелся в небольшой пещере по пути. Вода буквально сочилась из стены потолка, благодаря чему здесь образовались гигантские сталактиты. Жалко, нет никакой емкости. Вспомнилась передача на Discovery: Алекс разодрал рукава на полосы, промочил их в настенной влаге и засунул в карман куртки. Во время ходьбы, чтобы уменьшить жажду, Можно будет совать мокрые тряпки в рот и жевать. В лужах на полу плавали куски льда. Присев, Алекс собрал несколько льдинок и отправил их в рот. Так удобнее, чем черпать лужу ладонями. Лед хрустел на зубах и приятно холодил рот. Настоящая морозная свежесть. После еще пяти повторений Алекс наконец утолил жажду. Рядом к луже наклонилась зефирка. Розовый язычок локал воду, быстро-быстро мелькая. Бульк же воздержался. С большим сожалением Алекс оставил пещерку. Пить-то снова захочется, но останется только жевать грязные мокрые тряпки. Неожиданно перед глазами возникла надпись. Внимание, началась подготовка к собранию старших аркан. Ждите дополнительных сообщений. Уведомление потускнело и быстро исчезло. После него Алекс испытал надежду и опаску перед неизвестностью. Собрание значит общение, переговоры, но вопрос с кем? И в каком формате? Очно, заочно? Онлайн-конференция ему мало чем поможет в пещерах с монстрами. Жажда больше не мучила. Есть силы хорошенько подумать, как быть дальше. Пораскинув мозгами, Алекс решил вернуться назад и обойти всех убитых крыс. Все же они продвинулись недалеко, а с предыдущего боя где-то там осталась светящаяся крыса. Святой Рандом очень обидчив, его дары легко спугнуть игнором, «Лучше не доводить до такого». Назад он шел размеренным небыстрым шагом. «Ага, все та же передача с «Дискавери». Меньше будет хотеться пить. Ну и так меньше риск споткнуться о камне и сломать ногу». Подсвеченную крысу они нашли без проблем. По приказу Алекса зефирка прогрызла ей грудь и достала сердце. «Ты моя умничка», – погладил Алекс крыску-альбиноску по холке, отчего животина довольно потянулась. «Ты моя беленькая». Он с питомцами продолжил путь по прежнему маршруту. Они миновали последнее поле битвы с павшими врагами. Пещеры то сужались до узкого туннеля, где боком едва протиснешься, то раздвигались в ширина сотни метров. Тут же булька и Зефирка куда-то пропали. Наверняка отправились в башню. Алекс попытался прикинуть время материализации монстриков. Около 10-20 минут, точнее без часов не сказать. Он двинулся в путь один, без фамильяров. Выносливость надо экономить. Пока шел, занялся самым вкусным для любого игромана. Распределил часть свободных очков. Четыре влил в выносливость, два в силу, еще два в ловкость. Вышла такая картинка. Характеристики. Сила 8, ловкость 9, выносливость 9 из 12, свободных характеристик 2. Накоплено сущностей 6. Белая тусклая. Примечание крысы и слизняк, Серьезно?» «А будто у меня был выбор», — фыркнул Алекс. «Хорош критиковать уже. Лучше помоги полезным лутам». Вообще тело явно усилилось, да и реакция улучшилась. Алекс попробовал поднять камень размером с зефирку. «Легче, намного легче. Не играючи пока, но спину уже не рвет. Бицепсы не трещат по швам, суставы не ломит». Алекс осторожно шагал вперед. Ландшафт не менялся. Всюду жёлтая плесень не свисающие зубья сталактитов. Разве что заметно похолодало, местами стены покрывал серебристый иний. Пару широких пещер спустя Алекс едва не наткнулся на еще одного слизня. Он явно был покруче булька. Голубое желейное тело усеивали острые белые шипы. Слизень рванул к Алексу, по пути стреляя. Мимо пролетел шип, весь в противной липкой слизи. Алекс дернулся назад. Сразу призвал второго фамильяра. «Драться один на один с пузырем-стрелком? Увольте!» Зефирка бесстрашно метнулась на шипастика. Тот разразился новым залпом. Один из шипов глубоко поцарапал крыски бок. Она коротко взвизгнула, но не остановилась. Алекс призвал булька, рявкнул. «Лечить зефирку!» Гульк фамильяр сочно плюнул в крыску. Целебный плевок мигом затянул рану. Зефирка накинулась на врага с новыми силами, укус, следом удар когтей, и слизень разлетелся на пульсирующие голубые ошметки. Алекс подошел к зефирке, присел, внимательно осмотрел своего бойца. Лапка крыски кровоточила, видимо, полоснула отлетевшим шипом. Лечить, повторил Алекс своему доктору, гульк-гульк! Бульк послушно выполнил: царапина затянулась, и крыска благодарно лизнула слизня, измазав его слюнями. Отчего тот возмущенно зажурчал. Алекс глянул характеристики. У него оставалось три очка выносливости. «Прощай, последнее магическое сердце!» Вздохнул Алекс, доставая из кармана яшмовый камень. Ну, зато вся банда в сборе. После приема сердца выносливость возрастает до восьмерки. Отлично. Теперь восемь – самая любимая цифра Алекса. С чем не поспоришь, путь втроем проходит немного веселее но только до тех пор пока алекс не увидел нового слизни тот был оранжевого цвета и испускал вокруг себя облако мерцающего желтоватого цвета наверняка яд слизень не заметил алекса с фамильярами и тот разумно решил обойти по широкому кругу неизвестного монстра прячась за валунами слизни миновали но выдохнуть с облегчением не выдохнули обходя натолкнулись на стайку из пяти крыс которую возглавлял необычный крысун. на серой шкуре Мерцали алые пластины. Лапы венчали непропорционально большие когти. Размерами вожак-крысун превосходил собратьев. Алекс струхнул не на шутку. Он уже видел, как когти алого крысуна полосуют ему ноги на ветчину. Только вот нет, крысы не атаковали. Стая не двигалась с занятого места за кольцом валунов. Монстры лишь злобно смотрели на Алекса. «Что-то охраняют?» – догадался он, пытаясь заглянуть за спины крысунов в полумрак пещеры. Но они обеспокоенно зашевелились, в пасти и зарычав. И Алекс решил не испытывать судьбу. Отступив, он вернулся на прежний маршрут. Недолго шагали они спокойно. На этот раз напала тройка обычных крысунов. Бой вышел затяжным, но Алекс сумел быстро запинать одну крысу. Возросшая сила дала его ботинкам убойную мощь. Зефирка в это время билась одновременно с двумя противниками. Алекс поднял приличный камень И гусиным шагом, подобравшись к бело-серому рычащему клубку, вынес сперва одну крысу ударом сверху, а затем и вторую. После боя Бульк подлечивал Алекса с Зефиркой. Пока раны затягивались, Алекс смотрел на мертвых врагов. Глаза фиксировали серые туши, мозг сортировал. Раз, два, три. «О, у меня же, наконец, больше десяти эссенций!» – неожиданно понял Алекс. «Зефирка, настал твой час. Сейчас будем тебя эволюционировать». Крыска посмотрела на своего хозяина обожающим взглядом. Алекс, между тем, выбрал функцию «Продвинуть родословную до первой ступени». Продвинуть родословную до первой ступени. Выберите направление развития крысуна обыкновенного. Первое – гигантский крысун. Второе – ядовитый крысун. Третье – панцирный крысун. Четвертое – крысун-охотник. Пятое – вожак крысунов. Так, столько интересных названий, прямо глаза разбегаются. Алекс давно хочет себе гигантского монстра, поэтому первый вариант очень даже подходит. Но с другой стороны, панцирь зефирки будет совсем не лишний. Она же фактически танк, живой заслон. Но и опять же, смертельный яд с одного укуса – это вообще мечта. Но, пошевелив извилинами, Алекс остановился на последнем варианте. Вожак точно не уступит обычным крысам. У него должен быть припрятан козырь в шорстке, поэтому однозначно – последняя система. «Вожак красунов». Зефирка превратилась в сверкающую сферу и упорхнула форточку возникшей башни. Пришлось снова вызывать фамильяра. Вернулась Альбиноска обновленной. Ммм, не сказать, что в лучшую сторону. Она и так была небольшая, а сейчас еще уменьшилась. Шкурка стала белее снега, прямо живая мишень. «Ох, надо было выбирать гигантского красуна», вздохнул Алекс. «Ладно, сделанного не воротишь. Двигаемся, банда». Они прошли две пещеры, когда наткнулись на очередную тройку красунов. Только вот враги не напали, а выстроились шпалерой перед Зефиркой. А она, как бравый командир, стала расхаживать перед ними туда-сюда, порыкивая. «Ого, так вот что значит вожак!» – восхитился Алекс и потер руки. «Ну, теперь лот потечет рекой. Банда, наша охота выходит на новый уровень. Зефирка, гони своих шестерок вперед нас. Пускай разведывают». Крыска вильнула хвостиком, а затем так рыкнула на крусунов, что они, не оглядываясь, рванули к следующей пещере. В столкновении со следующим крысиным патрулем обнаружилось, что предел зефирки контролировать три крысуна. Но и так вышло неплохо. Дрались теперь в основном только шестерки зефирки, а Алекс с крыской вмешивались в крайнем случае, чтобы сместить баланс сил в свою пользу. Булька пока почти не задействовали. А зачем? Раненых шестерок не лечили, а заменяли на новобранцев, которые тут же убивали бывших подчиненных зефирки. Таким образом, фамильяры расправились с несколькими тройками. У Алекса снова накопилось 10 тусклых белых эссенций. Он решил тоже влить их в зефирку. Выберите направление развития вожака крысунов: Первое – крысиный король. Второе – крысун-подчинитель. Крысиный король, недолго думая, выбрал Алекс. В пещере, где лишь одни крысы и слизни, «Нужен именно крысиный король, то есть вожак в квадрате. А позже, когда Алекс выйдет, можно и поменять родословную». Крыска снова подвергается изменениям, теперь у нее на голове выросла костяная диадема. «Да ты не король!» — усмехнулся Алекс. «Ты настоящая королева!» Засмущавшаяся зефирка вильнула хвостиком. Прогулка по подземелью продолжилась. Попадавшаяся стаи крысунов зефирка просто брала в подчинение. Так продолжалось, пока мини-армия крыски не насчитала 10 особей. Крыс больше этого числа пришлось убить, что, впрочем, тоже неплохо, эссенций мало не бывает. «Пойдем назад», — подумав, решил Алекс, к тому алому крысуну. «Посмотрим, какую ценность он охраняет, что даже не может покинуть свой пост ради вкусного человека».